В памятниках XVII века, когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов или чинов с особыми обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькнет выражение «общество христианское», ибо религия оставалась наиболее крепкой нравственной связью общежития. При Екатерине мы встречаем уже российское общество. Сенат в докладе императрицы говорит об обществе всех верноподданных. В жалованных грамотах 1785 года устанавливаются термины «дворянское общество», «общество городское», а в депутатских наказах 1767 года находим даже ходатайство о выборе судей всем обществом всего уезда, как всесословной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единение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 на благодарном поприще народного образования и общественного презрения в особом всесословном учреждении, которое вместе с совестным судом, подобно ему составленным, учреждение называет двумя источниками, навеки льющими благодеяние несчастным и бедствующим вроде человеческом и сопрягающими милость и суд воедино. И вслед затем тем взывает, как можно, чтобы сердца подданных, в коих не угасли сродная жалость и любовь к ближнему,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 Никогда ни одно дельное дело не было предлагаемо. Новое учреждение, дав дворянству господствующее положение в местном обществе и управлении, чрезвычайно подняли дух дворянства, но мало улучшили самоуправление. Это похоже на какую-то загадку, но она разрешается некоторыми особенностями Екатерининского дворянского общества, представляющими немалый народно-психологический интерес.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 но как оно поняло предоставленное ему право? Оно увидело в нем не новый вид государственного служения, всего дворянства, взамен прежней обязательной службы, а не достававшее ему хозяйственное удобство каждого отдельного дворянина. На выбранных капитанов-исправников, уездных судей и заседателей нижних, земских и верхних земских судов оно посмотрело, как на своих ответственных уполномоченных, обязанных охранять интересы каждого дворянина в присутственных местах,